Глава 15. Охота в условиях сезона дождей оказалась тем ещё опытом. Мне жети было полевать на потоки воды, обрушивающиеся с неба. Они несли свой бесконечный дозор, продолжая патрулировать одни только им понятные маршруты. Именно из-за погоды я и выбрал своё основное место охоты в одном из местных мёртвых городов. Не самых крупных, но достаточно больших, чтобы немёртвые в нём водились в огромных количествах. Против многочисленных групп, конечно, выступать не было особого смысла. А вот средние и малые совсем другое дело. В таких отрядах было от 5 до 10 мертвецов более чем достаточно. Сама схема охоты мной была уже отработана ещё во время прошлых посещений 44-х врат. На маршруте, используемом патрулями нежити, устанавливались две магические ловушки на расстоянии в 5 м друг от друга. Ещё один капкан прикрывал мою спину и отступление на случай неприятностей. Мертвецы оказались поразительно репитативны. Группы ходили по одному маршруту были предсказуемы и легко отслеживались. Но это если не ворошить улей, что называется. Уже после первых моих облав, когда я вырезал целые отряды тварей в район разрушенного города, где велась охота, были отправлены сразу несколько элитных мертвецов. Это сразу же сильно изменило тактику работы местной нежити. Командиры тварей умело использовали рядовых монстров и крайне настойчиво пытались найти меня. Приходилось либо на время прятаться, в попытке переждать беспокойство мертвецов, либо смещаться в другой район города. Если в первом случае я просто терял время, то во втором рисковал головой. А охота в незнакомых городских трущобах это всегда высокий риск, на который иногда приходилось идти, когда количество командиров и всполошившихся нежити становилось уж слишком велико, а их поиски крайне настойчивыми. Тут, как по мне, следовало соблюдать баланс, когда риск обнаружения сильно перевешивал опасности охоты на новых для меня территориях. В целом, за всё время я пока так и не использовал арбалет или навыки ближнего боя. Один раз пришлось спасаться рывком, и на этом всё. Ловушки делали меня практически неуязвимым для относительно медлительных рядовых мертвецов, и лишь командиры доставляли действительно неприятности. Пару раз мне встречалась и элитная нежить. Тут я прежде всего говорю о личах и костяных волках. Последние были даже опаснее высших магов мертвецов. Чую ли магическое воздействие, и судя по документации, оставленной мне кураторами, еще я обладал чутким слухом. Если бы не постоянные дожди, это могло бы стать большой проблемой. А так на фоне не прекращающегося ливня твари так ни разу меня и не почувствовали. Каждый день я старался делать минимум по две-три вылазки, создавал ловушку, уничтожал группу нежити, собирал трофеи и пытался обнаружить любые следы патрулей, чтобы уже на следующий день начать охоту на них. Рейд понемногу начал превращаться в рутину, и меня это беспокоило. По опыту ещё прошлого мира я слишком уж хорошо знал, как рутина плохо влияет на сосредоточенность и концентрацию человека. Это была главная опасность расслабиться из-за того, что всё идёт по одной накатанной колее, и не успеть среагировать при опасности. Приходилось чуть ли не усилием воли сосредотачиваться на цели, не забывать ощупывать силы домена всё вокруг себя, даже когда находился в, казалось бы, безопасном в многократно проверенном месте. Помимо собственно самой охоты, я не забывала о своём новом навыке и его освоении на практике. Особенно это касалось его сочетания с доменом боевых искусств. Быстро выяснилось, что третья рука из-за своей длины серьёзно повышала мою мобильность. Сила у навыка была достаточной, чтобы легко поднимать меня и опускать, и делала возможным закрепиться за многие полуразрушенные уступы домов мёртвого города. Включаешь телекинез И в течение двух минут получаешь возможность подтянуться на три с половиной метра или ухватиться за что-то. Мобильность возросла на порядок, и я мог передвигаться с невероятной скоростью по довольно неудобной местности руин. Главное не проспать момент окончания навыка, чтобы не рухнуть на землю из-за этого. Даже несмотря на отвратительную погоду, я иногда встречал и других именованных, в основном группа, конечно. Чаще всего, когда прятался в засаде, благодаря чему удавалось разойтись с неизвестными без каких-то проблем. И меня даже не чувствовали, и слава богу, желание общаться с группой именованных, особенно если они представители иной расы, у меня не было. Одиночка всегда уязвимее слаженного отряда, особенно если его члены высокого уровня. Лишь спустя несколько дней мне не повезло натолкнуться на группу новичков в сопровождении двух кураторов, чьи способности оказались настолько высоки, что они ощутили меня. Обошлось, но после этого я принял решение уйти еще глубже в город. Там, где виднелись хитросплетения высотных зданий или чего-то отдалённо похожего на них, затеряться там было куда проще, а шанс столкнуться с другими именованными меньше. Так день за днём я продолжал свою охоту. Постепенно пространственное кольцо заполнялось барахлом с поверженных противников, энергия жизни копилась, а задание по уничтожению нежити приближалось к своему завершению. Главными минусами оставались погода и отсутствие какого-бы-то ни было общения. Никогда не был особенно чувствителен к этим двум вещам, но мир 44-х Врат, разгуливающие повсюду мёртвые твари давили даже на меня. А ещё эти бесконечные лабиринты огромных зданий, которые при приближении оказались остовами каменных башен, очень прочных башен, внутри которых мне приходилось проводить большую часть времени в ожидании, когда на мои ловушки наткнётся очередной патруль. Убить существов с маркером нижеть. Прогресс восемьдесят девять из двухсот в процессе. Собранные энергии жизни одна тысяча девятьсот десять из десяти тысяч в процессе. Основное задание плюс двадцать мусорных навыков плюс девять обычных. Из навыков интересного ничего не упало, как и экипировки. Барахло на продажу, причем за бесценок. Сильно сомневаюсь, что удастся выручить за все про все больше двух-трех тысяч. И это в самом лучшем случае. Но даже так это позволит мне наконец-то купить метатель и немного зарядов к нему на случай важных переговоров, как говорили в одном фильме в моем родном мире. К сожалению, собранная добыча оказалась моим потолком, в том смысле, что в какой-то момент патрули нежити неожиданно сильно увеличились, а их поведение изменилось. В центральный район, где я вел охоту, пришла какая-то сильная нежить. И судя по происходящему, она была даже выше уровнем, чем уже встреченные мной ранее командиры. В голове даже на мгновение появилась шальная мысль попытаться прибить эту тварь, но я тут же её отбросил прочь. Риск не стоит свеч. Помереть от сильного командира, и уж тем более элиты, можно очень легко, особенно если он не один и сумеет поднять на уши весь район. Нет уж. Проще, как я уже делал много раз до этого, перетянуться в другой район. Я ещё раз окинул взглядом место моего укрытия, где последние дни предпочитал укрываться от тварей, и со вздохом начал собираться. Комната на втором этаже огромной башни с двумя выходами, ведущими к широким лестницам, была идеальна. Окружить тяжело, но в случае проблем всегда можно воспользоваться альтернативным выходом. Да и сама башня находилась в идеальном месте, чуть ли не в самой середине района. К слову о башнях, за время, пока охотился в руинах города, успел немного разобраться в них. Прежде всего, это были единственные строения, что хоть как-то смогли уцелеть за всё это время, пока существовал мёртвый мегаполис. Им тоже сильно досталось. Как правило, уже на третьем этаже и выше они превращались в решето, часто были наполовину уничтожены, с оплавленными от воздействия высокой температуры краями. Но даже так, по одному лишь внутреннему убранству можно было сказать, что когда-то эти строения были невероятно красивы. Об этом говорили в том числе и потускневшие от времени, но всё ещё крайне детализированные и красивые мозаики, которыми выкладывались полы на первом этаже. Горы какого-то жжённого мусора вперемешку с растущими повсюду настырными вьюнами не могли скрыть былого величия башен, как и того, какая яростная битва здесь раньше произошла. Уж не знаю, кто здесь с кем схлестнулся, но битва была страшной. Это и раньше было понятно по тем руинам, что я видел на окраинах Но теперь масштаб стал куда понятнее и ещё более загадочен. Несколько не удивлюсь, если окажется, что местные земли изменений включают в себя загадку по выяснению причин произошедшего апокалипсиса. И, кстати, о землях изменений. Я ещё в первые дни расспросил кураторов насчёт заданий, выдаваемых лабиринтов там, и выяснил, что выполнение и основного является чем-то вроде уникального события. Такое случалось, мягко говоря, нечасто. И к чему удивительнее было, что я каким-то чудом смог всё завершить. Было очень любопытно узнать, какой станет награда лабиринта, когда ядро передастся ему. Жаль, что даже у кураторов или в гильдии спросить об этом нельзя. Уверен, ко мне появится много вопросов, на которые не хотелось бы давать ответов. Спустившись на первый этаж, я приблизился к месту, где ещё вчера установил свою ловушку, на случай непредвиденных гостей. Среди руин, когда в дело вступали командиры, иногда попадались шустрые мертвецы-шпионы, одиночки, глаза и уши нежити. Если видят живого, это мгновенно становится известно всем тварям округи. Благо, несмотря на всю их скорость, шпионы являлись редкими гостями, и я видел их за всё время лишь пару раз. И главной проблемой шпионов было их любопытство. Они старались залезать в самые труднодоступные места, выискивая прячущихся именуемых в руинах Так что мои ловушки устанавливались рядом с убежищем именно из-за шпионов. Я понял, что происходит что-то нездоровое, сразу как разглядел мою ловушку. Она всё ещё находилась там, где я её вчера установил, но выглядела как-то тускло. И это было плохо. Свои ловушки я видел всегда очень хорошо, чего не скажешь о других именованных или монстрах. И цвет, его насыщенность означал количество оставшейся силы внутри капкана. А сейчас он потускнел. Это означало только одно. Кто-то или что-то вытягивало магическую силу из печати. Я уже несколько дней хожусь в этом центральном районе города, но сталкиваюсь с подобным впервые, и происходящее мне всё меньше нравится. Что-то внутри меня сжалось от предчувствия надвигающейся беды. Понятия не имею. Может, эта мнительность вдруг какая-то появилась, или я просто устал? Но лучше послушать своего внутреннего голоса и немного отдохнуть в городе местных возле портала, восстановить расшатавшиеся нервы, а то так и перегореть недолго. Оторвавшись от изучения контуров потускневшей ловушки, я осторожно приблизился к широченному дверному проёму башни и осторожно выглянул наружу, так чтобы при этом не светить своим лицом. Дождь, о чудо, прекратился. Даже облака немного разошлись. И на полуразрушенный город падали росчерки множества лучей, из-за чего каменная плитка, начищенная до блеска неделями дождей, блестела радостным серебром. Однако, несмотря на появившееся солнце, я почему-то радости сейчас не испытывал. Вместо неё появились ещё более отвратительные предчувствия. Без прикрытия полога дождя тварям типа шпионов заметить меня будет куда проще. А ещё где-то вдалеке раздавались взрывы. Совсем тихие, похожие на отдалённый гром, но не прекращающиеся. Кто-то сейчас сражался на другом конце города и сражался отчаянно. Это ещё больше укрепило моё желание как можно быстрее убраться прочь. Потом, после отдыха, можно как раз попробовать и другие охотничьи угодья, что я себе присмотрел. Продвигаясь через руины центрального района, я постоянно прислушивался к себе, используя домен на полную силу. Жаль, но даже на третьем уровне он давал не такое большое преимущество. Пара десятков метров чувствительности на словах звучат отлично, но в условиях этих руин этого было мало. Хотя бы полусотни шагов и способность стала бы очень сильной. Жаль, но без получения следующей профессии сделать это невозможно. Терпим, улыбаемся и машем. Поддавшись внутреннему беспокойству, вытащил из кольца арбалет и зарядил взрывным болтом. ощущение опасности никуда не пропало, а оно против даже усилилось. От размышлений меня отвлекло неожиданное появление странного золотистого блеска. Когда глаз выхватил столь явное несоответствие, я тут же замер, поднимая арбалет и пытаясь охватить взглядом окружающее пространство. Башни нависали надо мной с разных сторон, но врага не было, а золотой блеск распространял вокруг себя что-то вроде нити. Она была натянута аккуратно на уровне взрослого человека между двумя башнями. Не заметив её заранее, я мог бы легко врезаться. Осторожно приблизившись к нити, я с удивлением понял, что она здесь не одна. И судя по тому, что я ощущал, нити были сотканы из какой-то магии. Домен рунного мастера боевых искусств услужливо подсвечивал мне каждую нить в радиусе своего действия, и их здесь были тысячи. Это походило на паутину. Да чёрт возьми, это она и была по факту. И что-то мне подсказывало созданием, что оставило эти нити, был совсем не человек. И идти дальше и влезать в эту пакость, у меня не было никакого желания. Поменев направление, я двинулся в другую сторону. Обойду паутиное царство от греха подальше, заодно проверю, как далеко оно распространяется. И появился вдруг один вопрос: а обычный человек паутину увидит? Или почувствуют? Риторический жаль. Где я сейчас возьму людей, чтобы это проверить? Особо далеко уйти мне так и не удалось. По ощущениям я продвинулся вдоль паутины где-то на несколько сотен метров, когда неожиданно с другой стороны показалась группа людей. Об их приближении я услышал сильно заранее. Крики, ругань, маты и все это сопровождалось характерным грохотом костей. Погоня. Успел спрятаться в небольшом наполовину разрушенном двухэтажном здании, когда откуда-то из-за соседней башни показался отряд в шести минованных. Хотя слово показался тут не совсем правильно. Люди быстро бежали, хотя и организованно, но это был именно бег. Никто не заботился о поддержании тишины, и кто-то даже звочно матерился. Я понял причину такой несдержанности, когда из-за поворота появились сразу два элитных лича в сопровождении десятка очень шустрых мертвяков. Маги и литники стоило только им вырулить из -за башни, сразу же начали поливать чернильными магическими стрелами убегающую группу. Если бы над последними не был поднят защитный барьер, поглотивший стрелы, все могло бы обернуться очень плохо. Охранные чары вспыхнули. Один из бегущих оминованных в ответ поднял руку, и тут же защитный купол озарился ярким светом, очищаясь от магии тьмы. Подготовка у ребят была что надо. Даже интересно стало, почему они убегают. И появились мысли предупредить их о золотой паутине, но я тут же отказался от этого. Ещё польют в меня чем-нибудь при попытке докричаться. Видно же, как ребята нервничают. А в следующую секунду это уже стало неважно. Первый из отряда на полном ходу врезался в золотую нить, разрывая её. Я тут же отметил, как по всей паутине пошли волны вибрации. Бегущая за людьми нежить вдруг резко остановилась, словно налетела на невидимую стену. а затем одновременно произошло сразу два события по какой-то причине мертвецы начали разворачиваться явно собираясь убежать прочь от этого места а возле одного из строений окутанного золотой паутиной из пустоты шагнул огромный как минимум с небольшой дом паук состоящий из одних костей твою-то мать мысленно вырвалось у меня потому что я ощутил на себе морозное дыхание этой твари и ее внимание